Глава 3. Тарантиев и Иван Матвеевич на другой день или на дня опять сошлись вечером в заведении. — Чаю! — мрачно приказывал Иван Матвеевич, и когда Половой подал чай и ром, он с досадой сунул ему бутылку назад. — Не ром, а гвозди! — сказал он, и, вынув из кармана пальто свою бутылку, откупорил и дал понюхать Половому. — Несуйся же вперед своей! — заметил он. Что, кому, ведь плохо, сказал он, когда ушёл полавой. Да чёрт и упрёнься, яростно возразил Тарантьев. Каков шальмы этот немец? У них что же доверенность дана на аренду именья взял? Слыханный лет дело у нас, обдерёт же он овечку-то. Если он дело знает, кому? Я боюсь, чтоб там чего не вышло. Как узнает, что оброк собран, а получить-то его мы. Да пожалуй, дело затянет. Уже дело. Труслив встал к у Затертый не первый раз запускает лапу в помещичьи деньги, умеет концы прятать. Расписки, что ли, он дает мужикам? Часть глаз на глаз берет. Погорячит с немец, покричит и будет с него, а то еще дело. — Ой-ой, — развеселясь сказал Мухаяров. — Ну, выпьем же, — он подлил Рому себе и Тарантьеву. — Глядишь, кажется, нельзя и жить на белом свете, а выпьешь — можно жить.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 Вот их сегодня куда-нибудь сам черт не сыщет. Когда-то еще немец приедет, до тех пор забудется». «Ой, Ли, выпьем, Кум», — сказал Иван Матвеевич, наливая в рюмку. «Жалко разбавлять чаем добро. Ты понюхай три целковых. И заказать ли селянку?» «Можно». «Эй, эй!» «Это каков шельма?» «Тай, — говорит, — мне на аренду!» Опять с яростью начал Тарантиев. «Ведь нам с тобой, русским людям, этого в голову бы не пришло!» Это заведение от немецкой стороной пахнет. Там всё какие-то фермы до аренды. А вот то стою, он его ещё акциями допечат. Что за акции такие? Я всё не разберу хорошенько, спросил Иван Матвеевич. Немецкая выдумка, сказал Тарантиев злобно. Вот, например, мошенник какой-нибудь выдумывает делать изгораемые дома и возьмёт с город построить. Нужны деньги. Он и пустит в продажу бумажку по 500 руб.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 О, shit, дац, не твёрдым языком это звался Иван Матвеевич. Ты забыл, что я всего десятый год секретарь реум. А прежде я Игривеньки, его да Гривеньево, болтались по Армании иногда. Срам сказать, за чистое имение приходилось собирать, что это за жизнь лёгком. Какие-то люди на свете есть счастливые, что за одно словцо так вот щепнёт на ухо другому или Срочку продиктует или просто имя свое напишет на бумаге. И вдруг такая опухоль сделается в кармане, словно подушка. Хочется спать ложись. — Вот бы поработать, и так да, — замечал он пьянее все более и более, — просителей в лицо почти не видят и подойти не смеют. Сядет в карету, в клуб, — крикнет. А там, в клубе-то, в звёздах руку жмут. Играет-то не по пятачку. Обедает, обедает, ах! Про селянку и говорить постыдится, а сморщится да полюнет. Нарочно зимой цыплят делают к обеду. Землянику в апреле подадут. Дома жена в блондах, у детей... Вернантка, ребятишки причесанные, разреженные. Эх, кум, есть, тратят, грехи не пускают. Выпьем. Вон и сиренку несут. Не жалуйся, кум, не греши. Капитал есть и хороший, — говорил опьяневший Тарантиев с красными, как в крови, глазами. Тридцать пять тысяч серебром, не шутка. Тише, тише. Кум, — прервал Иван Матвеевич. Что же, все тридцать пять, когда до пятидесяти, где денешь? Да с пятидесятью в ранний попадешь. Женишься, так живи с оглядкой, каждый рубль считай. Об ямайском забудь и думать, что это за жизнь. Зато покойный кум. Тот целковый, тот два, смотрив в день, рублей семь и спрятал...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 Не скажу, не выпущу из головы такую птицу. Вот сокровище-то залетело. Выпьем, Кум, выпьем скорее. — Не стану, пока не скажешь! — говорил Тарантьев, отодвигая рюмку. — Тело-то, Кум, важное, — шептал Мухаяров, поглядывая на дверь. — Ну? — нетерпеливо спросил Тарантьев. — Вот набрел на находку. Но знаешь что, Кум...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 Разве я другая душа для тебя, кум? Кажется, не раз служил тебе и свидетелем бывал и копий. Помнишь? Свинья ты, атакая! Кум, кум, держи язык со зубами. Он ведь ты какой из тебя, как из пушки, так и палит. Какой черт услышит здесь? Не помню, что ли, я себя? С досадой сказал Тарантик. Что ты меня учишь? Ну, говори. Слушай же, ведь Илья Ильич трусоват. «Никаких порядков не знает?» Тогда от контракта голову потерял. Доверенность прислали, так не знал, за что приняться. Не помню даже, сколько оброка получает. Сам говорит, ничего не знаю. «Но?» — нетерпеливо спросил Тарантьев. «Но?» Вот он к сестре отбольно часто повадился ходить. На медни часу до первого засиделся. Столкнулся со мной в прихожей и будто не видал. Так вот, увидим ещё, что будет. Да и того. Ты с стороны и поговори с ним, чтобы бесчестие в доме заводить нехорошо. Что она вдова? Скажи, что уж об этом узнали, что теперь ей не выйти замуж, что жених присматривался богатый купец, а теперь прослежил дескать, что он по вечерам сидит от неё не хочет. Ну, что же, он перепугается, повалится на постель, да и будет ворочаться, как Буров, да вздыхать. Вот и все, — сказал Тарантьев. — Какая же выгода? Где Магарыч? — Такой какой. А, ты скажи, что пожаловаться хочу, чтобы подглядели за ним, и что свидетели есть. — А? — Ну, когда перепугается очень, ты скажи, что можно помириться, пожертвовать маленький капитал. — Где у него деньги-то? — спросил Тарантьев. — Он обещать-то да обещает со страху хоть десять тысяч. — Ты мне только мигни тогда, а я уж заемное письмецо заготовлю на им сестры. Занял я, дескать, Обломов, вот такой трудовые, десять тысяч, сроком и так далее. — Что ж толк-то кум, я не пойму. Деньги достанут сестре и ее детям. — Где же Магарыч? — Магарыч. А сестра мне даст заемное письмо на таковую же сумму. Я дам ей подписать. Если она подпишет, упрется. Сестра-то... И Иван Матвеевич залился тоненьким смехом. Подпишет, Кум, подпишет. Свой смертный приговор подпишет и не спросит, что только усмехнется. Агафья пшеницыно подмахнет в сторону кривой и не узнает никогда, что подписала.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 Годики через два повторить. Законное дело. Законное дело одобритель ныв провозгласил Тарантив. Повторим и мы. Повторим. Я не выпили. Так вот как бы твоя земля к тебе не упёрсь. Да не написал придворный к немцу. А после вы заметил Мухаеров, тогда брат плохо. Дел никакого затеять нельзя. Она вдавать не девица. Напишет, как не напишет. Год через 2 напишет, сказал Тарантьев. А операт станет, обругаю. Нет-нет, бор сырни. Всё испортишь ком, скажет, что принудили. Пожалуй, упомянет про побои, уголовное дело. Не-не, это не годится. А вот что можно. Предварительно закусить с ним и выпить. Он смородину в кета любит. Как в голове зашумеет, ты и мигни мне. Я и войду. С письменцем-то. Он и не посмотрит сумму, подпишет. Как тогда контракт? А после подеи, как у Маклера будет за свидетельствием, допрашивайся. Совестно будет этому барину сознаваться, что подписал в нетрезвом виде. Законное дело. Законное дело, — повторил Тарантьев. Пусть тогда обломовка достается наследникам. Пусть достается выпьем кум. За здоровье Олухов. сказал Иван Матвеевич. Они выпили